Второе. У него с его матерью было, кстати, никак. Только Ленька один их скреплял навсегда. Он угланов не вытерпел, так хотелось ему раздавить, никогда не включать этот голос, оскорбленно-прогорклые губы, шипение, молчание, любую в общем форму присутствия бывшей жены в своей жизни — И без спроса забрал Леонида к себе в первый день обрушения каникул. Я такое тебе покажу. Мы с тобой такие увидим места, по которым не ступала нога человека. И пилот зашторвал тебя даже возьмет. Ну а маме потом позвоним из Магутова. Это что значит против? Ты мужик вообще или кто? Аллен голос настиг его в воздухе. «Где ребенок? Ты выкрал ребенка? Что ты делаешь со мной? За что? Я с ума тут от страха схожу? Так не будет, ты понял? Пока я жива. Я не дам тебе так надо мной издеваться, я живой человек. Леньку сделали не на твоем комбинате, это я его сделала, понял?» Он тебе не игрушка с доставкой на дом. Захотел — заказал, надоел — отослал. И полгода ребенок, где папа, где папа. А такой у нас папа. Нет меня в твоей жизни. Рядом с сыном своим меня видеть не хочешь. А где ты в его жизни? Ты, ты! Ты же даже не папа воскресного дня. Папа раз в пятилетку. Оторвешься, когда от своей синергии И взрывного, блин, роста. И скажи, что не так. Ты погавкай мне еще, погавкай. Вообще никогда не увидишь. Полыхнула, накапав, и врезал. Лишь бы только заткнуть, вырвать, сжала. Но и выпустил. Вырвалась, как из стопки решенная. Навсегда ее вытолкнуть из своей жизни с сыном. — Прав, Ермо Бронебойна, может, может случиться такое, что придется ему уползти на чужбину. Нужен Ленька ему будет там. И она это ясно почуяла, Алла, все оскалы и стойки его изучив, различая по голосу лаю, где пустая и не страшная, даже в радость ей злоба, а где сразу же В действии переходят слова. Побежала в милицию в ОВД Горки десять. Муж похитил ребенка. Неизвестно, где прячет. Может вывести сына в любую минуту из страны вообще. Но、ну, а кто у нас муж? И услышав у Гланов, оглохли и включили ей автоответчик. Ну не может отец выкрасть сына? У кого? У себя? Чтобы сделать с ним что? А позвонить ему можете? Вы же знаете, где они оба находятся. Что вы нам тут морочите голову? Муж лишён ваш родительских прав. Заявление инспектору вы подавали, в опеку вы по месту жительства опеку обращались. Значит, полное право имеет родитель. Думаю, надо вам было, прежде чем разводиться. Отношения с мужем беречь. Алла быстро заплакала, как всегда она плакала, налетая на что-то бетонное, целиком непонятное, говорившее ей: "Здесь все это твое, ваше, высокородие. Красота не работает". И рванулась туда, где она все могла, где ее обожали, в телевизор. Астанкина. в передачу алтарь и Евангелие для пятидесяти миллионов прожорливых пенсионеров и быдла на студийных диванах расселись все аллаю нагнанные кочевые певицы разведёнки и матери одиночки детей от мужчин первой сотни чемпионы и тренеры сборной России по синхронному плаванию Куаферы-педовки с хохолками и перьями из последних коллекций, депутаты Госдумы желудевого выкорма, адвокаты на сворках, психологи и весь этот табор, заслуживающий только прямого попадания авиабомбы, битый праймовый час, Ковырялся в углановских внутренностях, супоянием своей отвагой покусывал живущего на облаке большого человека. Не мужчина, поступок недостойный мужчины. И сама она Алла была хороша, с бледно выпитым строгим и горьким лицом, беззащитной болезненной кожей, не подкрашенной ниткой губ, темнотой припухших под глазией. Вз за собой не слежу, мысли только о сыне. Нарядилась продуманно все рычулок из последней поездки в святые места на неделю высокой, и давя в себе всхлипы, подрагивая молодым звонким голосом, сдержанно плакала, так что все, разумеется, сразу миллионный, присевши жрать из корыта. осудили богатого людоеда и синюю бороду и влюбились в нее, беззащитную и беспримесно правую в материнском порыве к ребенку. Мать, мать, мать, уважение к женщине, подарившей вам сына, мы сейчас видим прежде всего просто мать, господину Угланову попытаться поставить алла хоть на минуту на место его собственной матери. Род-то прямо кишечные, ничего не имея, отчего было больно взаправду бы ранних неумолимых болезней родителей и застывших беременностей, сжать и сжать из себя. Отчего бы такого пострадать меж Миланом и Альпами? Отбирают ребенка, дался ей такой кровью. Его мать умерла его родами по-настоящему. Приказал спрятать Леньку в Алмазове, в школе для одаренных сирот и оставшихся без попечения родителей. Хватит сына стального растить и закармливать, как золотого. Пусть немного поварится в чистом, стопроцентном лишении любви. Пусть узнает, как больно бывает детским людям в зародыше. Пусть получит в сапатку за я Леня Угланов. Это мой отец все тут построил. Если я захочу, я могу сказать папе, что пон тебя выгнал. В измерении войны за стальной арселиор все решалось сегодня. И летел на собрание акционеров летейного старого света принимать эти роды. Тушься, тушься, еще давай, умница, или в экстренном. Контр аварийном порядке взять скальпель и кесарева. Очень крупный был плод, очень узкий был таз. Понеслись в Шереметьево вместе с Ермо. Телефон разрывался. Ермо отвечал на известие с Восточного фронта, повернулся к Угланову с чем-то новым в лице и взглянул, как из ямы, как из лужи, разлившейся нефти. Не могу щас забиться в черной патоке птицей. Помнишь Олю Высоцкую? Ушла от нас лечиться от бесплодия. Прихлопнули девочку на сносях с таким вот животом, обрисовал наполненное пузо. Все следак этот Юриев Лемета Ставропольская за прописку Младенцев живьем будет есть. И вот прямо с порога ей в этот живот хочешь, дура, в тюремной больничке рожать рядом со спидоносками, сразу с видом на морг, ну она и захлупала, сразу впрудила по всему, что вела у нас, помнишь, и про Аластер Траст, и про Банк оф Нью-Йорк, и вот что с нее, разве осудишь? Маткой заговорила. Есть живот и мозгов уже нет. Это тема уже через каждую строчку. Ермолов АК и Угланов АЛ через каждые две. Так что свой трудовой контракт с родиной разрешите считать мне расторгнутым. Все, что успел, так хорошо, как мог. Вгляделся сквозь искры летейной порги в железные кости разливочных кранов, в прощальный поклон полных магмы ковшей, в стальные отводы кишки, животы все время брюхатых динасовых баб, считая от левого края до правого свои безразмерные домны одиннадцать, возникшие все как одна как матрешки из черева крупнейшей молотки Ивановны. Денно и нощно, трахаться с которой, как воевать со всей Россией, с землей золотоносных рек и неработающей канализацией, а с тервенелой пахотой без роздыха и сорняковой лени без пробуда. Хорошую машинку мы построили. Поговори еще, поговори. Всю жизнь одна извилина. Згорим, углан, згорим. Нависая над шариком, он навел своей линзой солнечный луч на кусочек земли Люксембург, выжигая горелыми буквами русталь плюс арселиор на спинке тамошней скамейки перед ратушей. Машины с ровным бешенством неслись, стирая и вычеркивая все: рекламные экраны, окна в рай. в лазурное морское несбыточное там, панельные окраины с засвеченными солнцем тысячами окон и гигантскими цифрами вызова ипотечного счастья, поружейным каналом туннелей, под счеты с указанием ничтожных остающихся до Шереметьева метров. Полыхнул, запульсировал местный входящий Николаев Алмазова, Значит, все-таки Лёнька там с кем-то сцепился, и сейчас обрабатывают ваткой с перекисью боевые болячки обоим, зажимают носы с газированной яркой кровью. Надавил на ответить, вломились, задыхание, фырканье, отсипь, удары копыт, словно там прикрепили микрофон к лошадиному брюху. И, пришпорив, погнали, она понесла. Покатились слова волуны. Ни о нем, ни его. Не могло быть о нем это дикое. Но кричали все это ему, разбивая угла на ву череп. — Ленька, Ленька ваш, Ленька, тут на брусье они. И упал головой на железку. На скорой. Ничего они не говорят. Куда его? Куда на скорой? Говори! Кто-то еще, живущий в нем под ребрами и сохраняющий способность закричать на незнакомом мертвом языке, заставил дернуться Ярмо от понимания, что что-то сделалось впервые по-настоящему суглановым не так, развалился на старте ракетоноситель Протон, повело его. тащит ледник не туда, не взирая на все, что Угланов построил, закупил для рождения сталилитейной сверхновой на будущее. Вылезай, просадил Ермо взглядом. Все докрутишь, один там пошел с Лёнькой, с Лёнькой беда. У Ермо потерялись очки, он ослеп. Как и всякий пожизненный урожденный очкарик, когда сморды попьяни с по обьют окуляры, он искал и не видел Угланова, неугадывающе вглядывался, шарил в упор, подожженной рукой вцепился Угланова в город. Как бы ни было темно, не сиди до упора, вот как только так сразу с Лёнькой все хорошо, и ты сгинул. «Исчез. Все. Будет. С ним. Угланоч. Хорошо. Я тебе пожелаю...» И вгляделся, как будто вчитавшись в последний раз в книжку убитого взводного. И толкнулся один из машины, и седан, развернувшись, отбросил его и швырнул в самолетное небо. «Полетел». разрезая сиреной лавины косяки низшей расы в той же рабской покорности всех и всего окружавшего, так же бешено и беспреградно, но раскраивая воздух, пространство, ничего он у гланов сейчас не решал. И душило его, плюща в нем арматуру, бессилие, неспособность нажать и влиять хоть на сколь-нибудь на обращение Ленькиной крови. Общий с Ленькой их крови в отдельном чистом маленьком теле его бесподобного сына. Неизвестную меру давление на неокрепшие кости, позвонки, головенку. И Калил разгонял в себе веру в то, что Ленька не мог не отделаться только поверхностным повреждением кожи. Под поверхностной местной шишкой бьется невредимое цельное Ленькино пламя. Не слабеет сейчас, не слабеет. Невозможно так скотский, так плево сокрушить его будущее, изначальную правду ребенка, его чистоту, его радость от первого снега, откровения земной красоты. Он еще ничего ровным счетом его сын на земле не увидел. Подымало у Гланова вещие чувства невозможности вырвать. Отобрать у него эту россыпь веснушек на курносой мордёнке, воробьиную неугомонность и ртутную живость, тот тревожно пульсирующий родничок на младенческой мягкой головке, с которого все начиналось ощущение, сравнимое только с бессмертием, и давило, втащив между волков столь же вещие ледяное предчувствие правды. Там уже без него все угланово сделалось, просто вырвалась с корнем монтажка из завишенной цином бетонной плиты, отпустила в падение с кроновщических халатных небес эту страшную дуру на кости. Сын сорвался с трех метров на землю, и угланов такой же без руки кусок человеческого мяса, как все. Замурован он взрывом, взабои. Лишь незнание его отделяет от того, чем все кончится, что уже наступило для сына его. Руки жили отдельной сущностью, шарили, нажимали на кнопки, все купить, что возможно купить самых лучших хирургов Коновалова, Бога. Он им новый Бурденко построит на сотни гектаров. Только пусть дадут руки, способные чуять все до микрона под черепом в позвонках его сына. И, воткнувшись в ворота, толкнулся и бежал по аллеям медицинского города экстренной помощи, разучившийся вкладываться в бег всею мускульной, жильной силой, убивать расстояние только тем, что под кожей, за порог в окончательный холод, в котором одинаково нищими сразу становятся все, спотыкаясь на ровном, колотясь тонким сердцем о ребра, ломился между облитых молочным сиянием кафельных стен, с оторочкой белых халатов и салатовых комбинезонов, закричавших куда и вцепившихся в руки туда вам нельзя, и влепился в незнакомую женщину. в серой толстовке для прогулок с собакой и бегать русстой. Жена его сидела у двери, которой подвели и ткнули. Охраняй. На лице, перепаханном, мерзлым картофельном поле жили только глаза. Подскочив, он вклящился ей в плечи, закричал в разоренное полнотой незнание или, может быть, точного знания глаза, что они говорят. И затиснув, вжимая с бесполезной силой в себя пересохшую легкость, без обмана почувствовал, что вот они снова, или может впервые, как один человек, что еще никогда так близки они не были и уже никогда они ближе не будут, чем в эту минуту. Не могли сейчас больше уже ни леньку делить, и прожег его смех от того, что он все-таки не сумел не подумать никому. не достанется. «Никаких, Алла, верь мне, все будет!» Протащил ее к стойке, к спасателям. «Не ори, только слушай сейчас. Дай им впрыснуть в тебя беспощадное или то, в чем ручаются. Могут, могут эту убить, а не смерть. Слушать можете, папа, спокойно. Идет операция». Травма черепно-мозговая у мальчика гематомка в затылочной части. Это что гематомка? Призрение к ничтожному, плевому или просто про маленьких детских людей все они в уменьшительном? Гематома под твердой мозговой оболочкой глубоко, понимаете? Сгусток крови такой. Удалить его надо. Это долго, и три, и четыре часа. Операция сложная, но все идет пока в штатном режиме. Ситуацию можно сказать контролируем. Прекрасные врачи, специалисты, хирург Владимир Николаевич Бессонов, руки золота, руки от Бога. Бог, да, хорошая идея для него человека, который всегда все выстраивал сам, зная точно, родившийся сознанием, что никто материнский, отцовский за ним не следит. Все свое он угланов взял сам и презирал просящих за ничтожество их собственных усилий устоять, распрямиться, когда гнут на колене. Но сейчас не заметил мгновения, когда в нем затеплилось это немым говорением: слушай, Бог, никогда ни о чем я тебя не просил, не с тобой решал все вопросы. Ты прости, но вот как-то все больше скримлем. насчет стана пять тысяч и таможенных пошлин, и не думал, прости, что придется когда-то о чем-то тебя. Даже то, что не может взять сам человек, никогда не просил, просто ждал и дождался вот этого малого. Ленький, мозг которого режут сейчас, как капустный качан слой за слоем, и тобой в первый раз я... Раздавлен, Господь. Сам уже ничего не могу, признаю без тебя. Бог, вложись один раз, пожалей, дай не мне с моей спесью и всем, что я делал против воли Твоей, против всех Твоих не означавших для меня не живи. Дай ему, он еще совсем чистый, мой мальчик. Он твой, ты еще можешь столько ему показать в своем мире, но ведь нужен тебе обязательно кто-то, кому бы ты мог это все показать, в чьи глаза можешь ты посмотреться, как в зеркало и увидеть в них первый, самый сильный восторг, восхищение немое творением твоим. Когда бабы рожают, то рожают не только себе и тебе. Разлечи голос мой, сделай сыну сейчас, как прошу, а со мной потом сделай, что хочешь. За себя я и ответить готов. Сталь свою из людей живых плавил, подплывавшие баграми топил, делал, как надо мне, чтобы я рос в силе, было все, загрызал. Так меня ты как хочешь разбей из и изгнай. Раскатай по волку все, что выстроил я, если нет в этом правды. Хоть на цепь посади только сына мой, пусть будет живым. Дай ему видеть все, бегать всюду, дай стоять на коньках под дождем, на ветру в порусящей рубахе, встретить девочку, что для него одного поменяет погоду. Он не должен, не может быть сломан так рано. Поврежден в чем-то, что ему нужно для жизни, для любви. Ощущение силы твоей, не лишай его, Бог. Ничего из того, что ты сам ему дал изначально. Звался такой бесстыдный, нерассуждающий, немогущий быть неуслышанной силой, что внезапно сорвался в пустое от страха. Ну а что, если сделает Леньке как певец, Просишь, если он вправду сделается виден, он, Угланов, не сможет жить прежним машинистом, проходческой, счетной машиной, состоящей из необходимости плющить живые издержки и подбрасывать в топку живые дрова. Если он себя явит таким, каким хочет всегда его видеть, придавленный непосильной бедой человек, если он пожалеет, то тогда он угланов не сможет все делать как раньше и не сможет никак жена его взмолилась по-другому но об одном об общем их детеныше передавая как она ждала как было больно ей на схватке начинаем тужиться и какая по силе чистоте благодарность затопила ее с первым соединением по эту наружную сторону черева с красным сморщенным тельцем настолько неправдиво отдельному уже от нее и настолько своим, что нет мочи отдать. Ты же, господи, знаешь, как пусто ей будет. Разваривались вместе на медленном огне неокончательности, распахнулись совсем уж неожиданно запретные двери. И жена его вздрогнула от удара в живот изнутри, словно Ленька был в ней, и ударил ее той своей изначальной ножкой. Рука ее, как пламя, перекинулась на задрожавшую углановскую руку, проскочила сквозь пальцы искра рабьей надежды и скрепила их сила всей будущей жизни, которую им сейчас возвратят или скажут «ничего вам не будет». Мимо, пряча глаза, подло, ловко ослепнув, пробежали сверхлюди из бригады спасателей, двое страшно студенческого, практиканского вида, будто то, что они только что вскрыли бритвой, фрезой и резали, было не их, не их рук было делом, никому ничего они тут не должны, и никто их не ждет, чтобы с них за работу спросить. Нутряным... Мерзлым голосом он прикрикнул на них, сам себя не услышав, стоять, и один обернулся, окликнутым выжившей жертвой седым ветераном СС, и пошел на угланово Аллу, поскорей допереть то, что тащит в себе, избавившись, вывалить под ноги. «Выйдет врач сейчас, с ним говорите, я анестезиолог». Я за вашего мальчика только дышал, и за общие с алой спиной снова хлопнул от дверь, еще раз, вздохнув стужей, плечистый, толстошеи усталый рубщик мяса, султан гастронома, только что явно сдёрнувший окровавленный фартук, шел на них, и последняя крайняя перед детской могилой власть от него растекалась. Явно первого тут после Бога. Хорошо с вашим мальчиком все. Гематому в затылочной части целиком удалось удалить. Алла дернулась от «удалить» и схватилась за рот, зажимая рыдание. Бросьте, бросьте, не надо. Удалили мы то, что мешало. В этом смысл и был. Все нормально. Мальчик будет спать ночь. Ночь. Наблюдать за ним будем. Можно, можно к нему. Обезумела, ринулась совершенно безмозглосила, понесла на сиявшую кафелем стену, за которой еще один раз у нее появился, зажил вновь и дышал ем маленькой, весь обвитый, прорезанный сквозь череп проводами и трубками. Утром, утром, все утром. Шмякнул им как кусок на прилавок мясник так увесисто буднично, что Угланов поверил. Да, утром все закончилось просто и быстро, рядовой лудильной починкой его бесподобного мальчика и рванув за собой жену побежал за хирургом, неумело подлаживаясь к шагу, решившего большего, чем все, больше, чем человека. становясь меньше ростом, сгибаясь, в первый раз за всю жизнь не стыдясь в себе этого, тронул подчиненного трусливого мясника за плечо. Извините, пожалуйста, Виктор. В дальнейшем то, что он перенес, может как-то сказаться. Сорвались в нем дыхание и сердце. На жизни в дальнейшем. Это бегать и прыгать и все остальное я не вижу препятствий. Сможет все, как все дети. Получай, что просил. Вбил угланого в благодарение, столкнул в высоту. Конечно, надо будет вам понаблюдаться, но прогноз, если в целом, самый благоприятный. Безостенчиво взглядом замерил, сколько стоит угланов по часам, по мобильнику, туфлям. В измерении там, а не здесь измеряется все, где миллилитрами детской потерянной крови. Как вас зовут, простите? Если что-то когда-то тебе будет нужно, Владимир, ты скажи, это будет. подтеклой полезла из угланого нищенски самолюбивая, на чем он и сейчас почему-то хотел настоять, не терпя, не прощая, не отдавных крупных и мелких долгов перед кем бы то ни было. Хочешь я тебе клинику личную да ты что и трешку в моналите можешь на Кутузовском. Никто еще в него стального не смотрел с таким презрением. — Я тебе сейчас это скажу, просто чтобы ты сориентировался. — Повезло твоему пацану, повезло. То, что он завтра встанет, как ни в чем не бывало, — это как бы не я, не один только я. Обстоятельства так наложились. — Да. и что так он упал, и что скорая вовремя, и что я его взял, а не кто-то, уж простите, коллеги, и качнулся к угланову к уху, чтобы не слышала Алла, как он падал у вас. Это должен вообще был бы быть перелом основания черепа, и тогда уже клиники личной никому бы ты не предлагал. Не оплатит, не выйдет с этой силой он в ноль. Неужели и вправду рядом с ним, с его сыном, оказалось дыхание? Клочок от того, кому он так молился, для пощады всех нас, состоящему из голубой, изначально незыблемой сини? И не может у Гланов сейчас его существование вместить. Что-то должен ему он теперь навсегда — Что-то делать теперь каждый день, что имеет отношение к воле и правде его. Это правда текла в него быстро поднявшийся, пребывавший весенний водой, но его не меняло, затвердевший железный кусок, понимавший, он останется точно таким же, как был, будет делать все то же и так же. исходя из своей личной силы и прочности. И сейчас вот за эту свою неизменность перед кем-то ему стало стыдно, или может быть попросту страшно. Так вдруг ясно почуял Угланов, что еще на него чем-то сверху за эту неизменность надавят, обязательно что-то прокатное с ним передельным куском. На Земле еще сделают.